Самовластец Суздальской земли. Когда Андрей созрел для самостоятельной деятельности, он повел себя решительно и жестко. Не спрашивая разрешения, оставил Выжгород, вернулся в родные края и стал вести себя там как самостоятельный правитель. Юрию пришлось с этим смириться. Он непрочно сидел на Киевском престоле, ему было не до раздоров со старшим сыном. Неизвестно, чем кончилась бы эта семейная ссора, Но в 1157 году Долгорукий умер или был отравлен. Теперь, поддержанный городской верхушкой Суздаля, Ростова и Владимира, Андрей уже формально стал князем всей отчины. Известно, что Долгорукий намеревался завещать главные русские земли своим старшим сыновьям, а на северо-востоке посадить младших. Однако Андрей решил по-своему. Ему не нужен был Киевский престол, не нужна была остальная Русь. Он хотел быть самовластцем всей Суздальской земли и стал им. В несколько лет Андрей создал совершенно независимое, неподвластное Киеву государство с собственной столицей. Он твердо знал, чего хочет, и умел этого добиваться. В более поздние годы, достигнув вершины, Боголюбский от чрезмерного самомнения начнет совершать ошибки, но на пути к цели он был упорен, последователен, безжалостно прагматичен и до расчетлив. Начал он с того, что прогнал из отчины братьев и племянников. Вдову отца, византийскую царевну Ольгу, вместе с детьми отослал в Константинополь. Отстранил он от государственного управления и всех отцовских бояр. Андрей вообще предпочитал опираться не на аристократию, а на торгово-ремесленное сословие. Такова была обычная тактика многих европейских монархов Средневековья. В борьбе с феодалами они брали в союзники горожан. Однако Андрей не доверял и главным городам своего княжества – Суздалю и Ростову, где существовало самоуправление и были сильны местные элиты. Все важные вопросы там решались на Вече – сборище всего населения. Вече могло прогнать князя, что нередко и происходило в разных частях Руси. Поэтому Андрей поселился в маленьком, ничем не прославленном Владимире, где он мог чувствовать себя в безопасности. В развитие своей новой столицы князь вложил огромные средства – и быстро превратил Владимир в один из самых красивых городов всей Руси. Для строительства каменных храмов Андрей приглашал зодчих не из Византии, а из Западной Европы. Повсюду вырастали церкви и монастыри. Своего намерения затмить Киев князь нисколько не скрывал. Он даже выстроил собственные золотые ворота, тоже обив их золоченой медью. Жестокость сочеталась в Андрее со старательно демонстрируемым благочестием. Он любил слезно помолиться на публике, лично раздавал милостыню, сам зажигал свечи перед образами. Однако прозвище Боголюбского получил не за любовь к Богу, а в честь села Боголюбова, где находилась его резиденция. Религию Андрей Юрьевич считал важнейшим направлением государственной деятельности и активно пользовался этим инструментом для достижения политических задач. Суздальский стол он добыл способом на Руси прежде не практиковавшимся. В 1155 году Андрей явился в родные края непонятно в каком качестве. Отца он ослушался, прав на Суздальщину у него не имелось. Земными законами оправдать свои действия он не мог. И тогда он придумал заручиться более высоким покровительством, небесным. В Вышгородском замке, доверенном его попечению, хранилась высокочтимая икона Богоматери. По церковному преданию ее написал евангелист Лука на крышке стола, за которым преломляли хлеб Иисус и Дева Мария с Иосифом. На самом деле это работа византийского мастера, созданная в начале XII века и присланная Константинопольским патриархом в подарок Юрию Долгорукому. Про икону шли слухи, что она чудотворная. В частности, поговаривали, будто среди ночи она сама сходит со стены, тем самым давая понять, что ищет для себя какое-то иное место. Этим слухом Андрей и воспользовался. Он похитил икону и нарушил волю великого князя, то есть совершил двойное преступление. Однако обставил дело так, будто исполняет волю святого образа, ищет для него истинное обиталище. По пути, естественно, стали происходить чудеса, весть о которых достигала Суздальщины еще до прибытия князя. Близ Владимира кони вдруг остановились и не желали идти дальше. возок с иконой никак не могли сдвинуть с места. Князь велел заночевать. Ночью ему явилась Богоматерь и повелела не вести икону в Древний Ростов, резиденцию епископа, а остаться во Владимире. Таким образом, и сам приезд Андрея, и выбор Владимира в качестве новой столицы как бы получили благословение силы которая была выше власти великого князя. На месте явления Богоматери Андрей поставил храм и устроил свою резиденцию, то самое Боголюбово, которое стало частью его имени. Впоследствии эта икона называлась Владимирской. Ей приписывается множество чудес. Она несколько веков провисела в Успенском соборе Кремля, а с 1930 года находится в Третьяковской галерее. У Боголюбского с иконой были связаны и совсем уж величественные планы. В 1160 году он попытался превратить место ее пребывания, Владимир, в центр митрополии. Это было прямым покушением на церковное первенство Киева, где находился единственный на Руси митрополит. Правда, из затеи ничего не вышло. Патриарх не санкционировал разделение русской церкви на два отдельных округа. Но во всех сферах, кроме церковной, Усилия Андрея обеспечить своему княжеству главенствующее положение были успешны. Поначалу князь почти не вмешивался в дела Южной Руси, занимаясь укреплением своего положения на севере. На западе его земли граничили с новгородскими, на востоке – с булгарскими. От булгар Андрею было нужно лишь, чтобы они не препятствовали волжской торговле и не разоряли пограничные районы набегами. В 1164 году он предпринял большой и удачный поход – нанес булгарам поражение в бою, захватил город Бряхимов и сжег еще три города. Булгары на время присмирели. На Новгород у Боголюбского были иные виды. Он хотел подчинить этот богатый и могущественный город, дававший ключ ко всей балтийской торговле. Но задача была трудновыполнимой, и на протяжении всего своего правления Андрей то подчинял Новгород Владимирскому влиянию, то терял там свои позиции». Десять лет Боголюбский строил и развивал свою северную державу, сохраняя в ней внутренний мир. При этом он не упускал случая косвенно поучаствовать в распрях южных князей, натравливая одних на других. После того, как в 1167 году умер великий князь Ростислав, между претендентами на киевский стол началась большая война. Андрей решил, что настало время замахнуться на большее. К этому времени сил у него накопилось более чем достаточно. Он создал большую коалицию из дюжины князей, своих родственников и союзников, призвал половцев и весной 1169 года пошел на Киев. Горожане имели неосторожность затворить ворота, что дало северянам основания взять город штурмом и предать его тотальному разграблению. покоренным покоренном Киеве сел наместник Андрея, его младший брат Глеб, а сам Боголюбский остался во Владимире. Тем самым мать городов русских впервые оказалась в подчиненном положении. На Руси закончился киевский период и начался Владимирский. Отныне главным регионом страны в политическом смысле становится Северо-Восток. Владимирский Великий Князь Такого на Руси еще не бывало. Чтобы Великий Князь жил не в Киеве. Боголюбский произвел настоящую революцию в государственной жизни – привязав институт власти не к месту, а к личности правителя, где он, там и власть. Фактически новый великий князь взял курс на сепаратизм, разделив державу на две части, свою и не свою. Первую он берег и укреплял, вторую эксплуатировал и намеренно ослаблял. Владимирско-Суздальское княжество Андрей рассматривал как личное владение, а плод своей силы но при этом хотел сохранять верховную власть над всей страной, смещая и назначая князей по собственному усмотрению. Властолюбие диктатора было безмерным и все время возрастало. Это его, в конце концов, и погубило. Парадоксально, что, проявив недюжинные дарования на пути к высшей власти, в качестве великого князя Боголюбский словно растерял все свои таланты. Он продержался только пять лет и не достиг ни одного серьезного успеха. Военные предприятия, которые затевал хозяин русской земли, были грандиозны, но не достигали цели или заканчивались катастрофой. Сразу же после покорения Киева он решил завоевать следующий по значению город – Новгород. Те же князья-союзники, что участвовали в разорении столицы, были отправлены на северо-запад. В феврале 1170 года состоялось кровопролитное сражение, которым новгородцы взяли верх. Они захватили такое множество пленных, что потом продавали их по десятку за одну гривну. С новгородцами пришлось договариваться миром, Блага они зависели от подвоза продовольствия из Суздальской земли. В 1172 году Боголюбский затеял огромный поход, рассчитывая окончательно разгромить Булгарию. Но собрать войско не удалось, потому что многие бояре не явились, и с булгарами тоже пришлось заключать мир, совсем не такой, на который рассчитывал Андрей. Главная же неудача ожидала великого князя на юге, и виноват в случившемся был он сам. Демонстрируя остальным Рюриковичам свое превосходство, Боголюбский намеренно ставил их в унизительное положение. Из всех родственников он жаловал только детей своего покойного старшего брата Ростислава, Ростиславичей, но в итоге рассорился и с ними. После смерти младшего брата Глеба, 1171 год, Андрей отдал Киев племяннику Роману Ростиславичу. В 1173 году великий князь вдруг потребовал выдать ему на расправу трех киевских бояр, якобы виновных в отравлении Глеба. Обвинение было вздорным и к тому же оскорбительным для киевского князя. Бояр не выдали. Тогда Андрей велел Роману убираться из Киева. Тот повиновался и переселился в Смоленск. Однако другие Ростиславичи были менее робкими. Когда Боголюбский прислал в Киев своего брата Михаила, Ростиславичи вынудили того уйти. Осердившись, Андрей отправил к ним своего мечника, придворного сравнительно невысокого ранга, по имени Михн, с повелением «в русской земле небытие», да еще указал, кому куда надлежит отправиться. Этого братья стерпеть не могли. Один из них, Мстислав, заявил, что раньше они подчинялись Андрею Юрьевичу, и чтили его как отца. Но обращаться с собой как с подручниками не позволит. Мечника, который разговаривал с князьями грубо, остригли, обрили и в таком позорном виде отправили обратно. Боголюбский наверняка довел ситуацию до обострения намеренно. Хотел еще больше унизить Киев и привести родственников в окончательную покорность. Теперь у него появились формальные основания для того, чтобы отправить против мятежников карательную экспедицию. Собралось невиданное на Руси войско в 50 тысяч копий. Кроме Владимира Суздальской рати, в него вошли дружины еще двух десятков князей, многие из которых присоединились к походу по неволе, боясь вызвать гнев грозного Андрея. Даже Роман Рюрикович и тот был вынужден выступить против собственных братьев. Боголюбский был настолько уверен в победе, что не повел армию сам, а остался дома. Началась война, в которой у Ростиславича, казалось, нет никаких шансов на победу. Братья и не пытались выйти в поле. Они бросили Киев и разбежались. Рюрик Ростиславич заперся в Белгороде. Мстислав Ростиславич в Выжгороде. А Давыд Ростиславич отправился за помощью галецкому князю Ярославу Осмомыслу, давно враждовавшему с Боголюбским. Объединенное войско осадило Выжгородский замок, потому что там находился главный оскорбитель великого князя. Андрей приказал доставить к нему Мстислава живым. Однако Выжгород оказался крепким орешком, а Мстислав – стойким воином. Целых девять недель простояла Владимирская армия у стен, много раз ходила на штурм, но взять крепости не могла. Боевой дух в стане осаждающих постепенно падал. А вся Русь наблюдала за осадой и видела, что Боголюбский не так уж силен. Враги Андрея начали смелеть. Один из них, луцкий князь Ярослав Изяславич – повел на помощь Мстиславу Галецко-Волынское войско. Сражение не понадобилось. Однажды ночью в лагере сторонников Боголюбского пронесся слух, что враг уже на подходе и вот-вот нападет. Князья один за другим в полном беспорядке начали отступать, переправляться через Днепр. Видя это, Мстислав ударил из крепости, и отступление переросло в паническое бегство. Многие утонули в Днепре, другие разбежались. Слава за чудесную победу досталась местеслава, который отныне стал называться «храбрым», хотя истинной причиной поражения было то, что подневольные союзники Андрея Юрьевича не желали проливать кровь своих воинов ради еще большего усиления великого князя. В хронике сказано, «Князь Андрей какой был умник во всех делах, а погубил смысл свой невоздержанием, распалился гневом, возгордился и напрасно похвалился» а похвалу и гордость дьявол вселяет в сердце человеку. Из-за постыдного разгрома под Выжгородом положение Боголюбского пошатнулось не только во всей Руси, но и в собственном княжестве. У правителя и там хватало врагов, поскольку он был суров и не сдержан в гневе. Как обычно, в подобных случаях заговор созрел в ближайшем окружении диктатора. У боярина Стефана Кучки, того самого которого казнил Долгорукий, была дочь Улита. Ставшая женой Андрея Юрьевича Ее братья входили в число придворных великого князя Одного из них Боголюбский за что-то разгневавшись Предал смерти То есть все повторилось сызнова Но другого брата Его имя сохранилось в истории Яким Андрей неосторожно оставил при себе Тот вместе со своим зятем Петром Собрал вокруг себя недовольных Тех, кто говорил между собой «Нынче казнил он Кучковича, а завтра казнит и нас» Есть основания полагать, что в комплоте участвовала и великая княгиня, у которой Мономашича убили отца и брата. Мы знаем имена еще двух активных заговорщиков, и имена эти не славянские. Один из них – Яс, осетин Анбал, ключник, другой – еврей, слуга Ефрем Мойзович. Похоже, что на старости лет Боголюбский предпочитал окружать себя чужеземцами, не доверяя собственной знати. В ночь на 29 июня 1174 года заговорщики, их было человек 20, вошли было во дворец, но орабили. Решили спуститься в Медушу. Выпили там для храбрости вина и уже смелее направились к великокняжеской ложнице, спальне. Боголюбский на ночь запирался. Зная это, убийцы постучали в дверь, и один назвался Прокопием. Это был главный фаворит Андрея, ненавидимый не меньше, чем он сам. В спальне князя находился Кощей, комнатный слуга. «Разве это голос Прокопия?» – спросил Боголюбский и не открыл. Тогда заговорщики стали выламывать двери. Князь кинулся за мечом. Несмотря на возраст, он был могуч и не раз в сражениях отбивался от многочисленных врагов. Но Анбал заранее выкрыл оружие. Когда дверь рухнула и убийцы накинулись на князя, он отбивался голыми руками. Даже с безоружным Боголюбским справиться было нелегко. Одного врага он сшиб с ног, другого в полумраке ранили собственные товарищи. Наконец, под градом ударов князь упал. Даже не проверив, мертв ли он. Заговорщики, по всему видно, что они были не особенные смельчаки, поспешили убраться с места преступления. Вдруг, уже удаляясь, они услышали сзади стоны. Кинулись в спальню, Андрея там не было, но на полу остался кровавый след. По нему убийцы и нашли Боголюбского. Он выбрался на лестницу, но ослабел и опустился на ступеньки. Петр сразу маху отсек государю руку, остальные довершили дело. Только теперь заговорщики окончательно поверили в успех своего предприятия. Они начали грабить сокровищницу, разыскали и убили Прокопия и сотворили еще много всяких бесчинств, в которых охотно поучаствовали другие княжеские слуги. Так бесславно завершилась жизнь основателя Владимирского государства. Обстоятельства его смерти и последующие события свидетельствуют о том, что его ненавидели собственные подданные. Никто не пытался отомстить убийцам, никто не возмущался, никто даже не хотел похоронить покойного. Труп великого князя, ногой и обезображенный, долго валялся во дворе, пока некий Кузьма-киевлянин не выпросил плащ прикрыть мертвеца. Тело оставалось непогребенным еще три дня. По всей округе люди убивали княжеских посадников и приказчиков. С большим трудом священники остановили беспорядки в столице. Для этого пришлось носить по улицам чудотворную икону Богоматери. В княжестве началась борьба за власть, продолжавшаяся несколько лет.